глава 27 здравствуйте иван павлович произнес коренастый мужик вставая из-за письменного стола только не удивляйтесь я не экстрасенс имена отгадывать не умею ваш помощник звонил предупредил о визите частного детектива многие наши недолюбливают сыщиков из агентств но я не такой чем могу помогу знаете угореть в избе трудно. На селе такое раньше сплошь и рядом было, да и сейчас не редкость. Осенью в октябре умерли Рукины, муж, жена и бабка. Катя жива осталась, ей вот-вот 14 стукнет. Паспорта пока нет, в детский дом ее определили. У девочки тетка есть, Людмила. Но лучше в приюте, чем у пьяницы, да и не отдаст ей опека ребенка. Баба вообще не просыхает. А теперь вот Димкины. Хорошо, что Настя жива осталась. Она крестной матери, своей родной тетке уехала. Повезло девочке. Они с Катей Рукиной в одном классе учились, рядом жили. И вот как. Одна умерла, а вторая в таком же происшествии живёхонько осталась. Лотерея. Неизвестно, кому выигрышный билетик достанется. Как жители Грунска относились к Якову? Задал я первый вопрос. Нормально пожал плечами местный Шерлок Холмс. Тихий был мужик, не пьющий, работящий, вежливый. Я удивился столь лесной характеристике, но продолжил. По моим сведениям, Димкин работал таксистом. «Точно, это удобно. Ездишь, когда хочешь, когда время есть», — подтвердил Вавилов. «За руль пьяному не сесть, и права надо иметь. А у большинства наших мужиков то запой, то похмелье». Жену Якова я хорошо знаю. Она дочь Андрея Алексеевича. Тот служил алтарником. Брат ее, отец Федор, настоятель храма. Хорошая семья, верующая. У Якова сестра бизнесом владеет, помогает родне деньгами. Супруга его дома сидела, детьми занималась. Ребята были одеты, обуты, в школу ходили. Долгов за Димкинами в Сельпо нет». Они никогда ничего под запись в тетрадь не брали, только за наличный расчет. Ума не приложу. Ну, как они могли угореть? Ольга аккуратная, внимательная и вдруг задвижку закрыла. И чего она печь-то на ночь топила? «Вы дружили с Димкинами? полюбопытствовал я. Виктор Иванович улыбнулся. «Недалеко Грунск от Москвы. Но это колхоз. Сейчас, правда, их уже нет» да в головах у людей живет. Если я с кем-то решиться стану, неприятностей море получу. Вдруг мой приятель чего плохой натворит? Прибежит. Помоги, Витя, прикрой. И как ему отказать? В столице, если полицейский на своем участке кому-то в гости ходит, с кем-то чай пьет. Никто и не узнает. А в Грунске, если я остановлюсь поговорить с одним из жителей, например, с Соловьевым, Мигом слух родится. Вавилов Петьку подозревает, посадить хочет. Или, что еще хуже, Виктор с Петькой кореша. Вот почему тот в лавке товар берет, а денег не платит. В деревне муха не пролетит, чтобы ее местные кумушки глазами не проводили. У нас с женой со всеми местными вежливые, но далекие отношения. — А Яков с кем-то был на короткой ноге? — спросил я. — Из наших уточнил Виктор. «Нет. Да и подходящего ему человека лично я не видел. Местные мужики выпить любят и подраться. Было несколько хороших парней, да они все давно в Москву перебрались. В Грунске остался особый контингент. Яков другой, но у него денег не было, чтобы в столице жильем обзавестись. Один раз я спросил его, «Не скучно вам в Грунске?» Яков ответил, «Наоборот». После поездок по Москве я отдыхаю тут душой и телом. В сумасшедшую столицу меня совсем не тянет. Здесь воздух чистый, огород свой. Дом, конечно, можно завести и побольше. Сейчас деньги коплю, наберу, вторую часть избы отремонтирую. Тогда просто по-царски заживем. Я решил не сдаваться. «Гости к Димкиным приезжали?» За его воротами я не следил. Заявил собеседник Сестру видел отца Федора, а больше людей и не припомню. Но повторяю не сидел я у его калитки: Домах стоит на отшибе, участок огромный, в лес уходит. Забор высокий, глухой. Да и неинтересно мне было За Яковым присматривать он определенно ничего не натворит, не пьет же. Все каверзы от Пьянчук. А Димкин, заработанная не на водку, а на детей тратил. Сарай у него был, далеко от жилого дома стоял, в лесной части надела. С дороги его никак не увидеть. Если за грибами-ягодами податься, то тоже ничего на участке не углядишь. Изгородь высокая, сплошная, без дыр. Несколько лет назад у нас тут стали перемерять участки, искали незаконные постройки. Мне приказали на вертолет вместе с межевиками садиться. Облетаем мы Грунск, Летчик кричит. «Гляньте, сколько у мужика антенн. Небось, он всегда у телека сидит, ест и спит там». Я посмотрел, а это сарай Якова. «Мне любопытно стало», — спросил потом у Димкина. «Не как ты президентом стал? Вон сколько крестов наставил и тарелок». Он ухмыльнулся. Я не прочь получать оклад главы государства, да мне такая перспектива не светит. Разорился ради детей. Подключил пакет каналов, там образовательные программы, мультики. Да вокруг нашего дома лес. Вот и пришлось так потратиться на оборудование. Не могу ничего дурного о Димкиных сообщить. Хорошие люди, жалко, что так вышло. В Грунске кто-нибудь кур держит? перевел я беседу в иное русло. «Так за ними уход нужен», заметил участковый. «Раньше в каждом дворе петух кричал. А сейчас тишина. У Димкиных только живность имелась. Наша деревня теперь лишь летом оживает. Баба Клава, моя соседка слева, лет ей 80 стукнула, зимует в городе у сына. Приезжает в апреле, на свежем воздухе ползает до октября». Справа баба Маша живет. Та же история. Пройдитесь, поглядите по сторонам. Большинство домов закрыто до тепла. Отопления здесь нет. Газ в баллонах. Хорошо, что воду провели. Да бабы по-прежнему белье в речке полощут зимой и летом. Для готовки из колодца воду берут. из трубы им хлоркой воняет. И моя супруга такая. Сейчас здесь живет 12 семей. Десять из них — вечно пьяные. Остальные только по субботам-воскресеньям нажираются. Работают в Звякине у фермера. Вот он курами торгует. А почему вас птица заинтересовала? Просто я подумал, как люди без хорошо оплачиваемой работы выживают, — выкрутился я. Наверное, с помощью натурального хозяйства. Вот и решил купить курочку домашнюю на суп. В Гронске вы ее не найдете, отрезал полицейский. Езжайте в Звякина к Анатолию. Передайте ему от меня привет. Он продаст хорошую, бройлерную. Спасибо за адрес, поблагодарил я участкового и решил пройтись по селу. Я выехал на дорогу из бетонных плит и позвонил Борису с вопросом. Как дела? Выяснил, что лекарства, которое дают курам, «В России не производят», — отрапортовал Батлер. «И во многих странах его запретили из-за того, что мясо, а в особенности бульон, может оказаться токсичным для человека». «Но препарат разрешен и производится в одной бывшей союзной республике. Его можно купить в интернете, привезут куда надо в любом количестве». «Да», — пробормотал я. Не все фермерское полезное, свежее и питательное. «А у вас что?» — осведомился мой помощник. Я рассказал о беседе с участковым и добавил. Я пытался поговорить с пятью местными жителями, но они все в состоянии сильного подпития. «У Якова есть подельник», — продолжил Борис. Они общались в личном чате. Человек скрывался под ником «Медав» что меня позабавило». «Почему?» — спросил я. «Прочитайте имя наоборот», — попросил Борис. «Вадим», — произнес я. «Право, это глупо». «Общение скрыто от посторонних глаз», — напомнил помощник. «Наверное, мужики решили, что надежно себя обезопасили». «И... Боря, простите...» «Я подъехал к воротам фермы, ко мне приближается здоровенный мужик с вилами в руке. Перезвоню позднее», — скороговоркой произнес я и вышел из машины. «Вы, Иван, сыщик?» — забыв поздороваться, прогудел незнакомец. Я вымученно улыбнулся. «Если вы Анатолий, то вам привет от Виктора». «Анатолия Сергеевича сейчас нет», — мирно пояснил крестьянин. «Я его младший брат, Костя». «Привет от Вавилова мне тоже понравился. Он позвонил, сказал, что вы курочку хотите». «Большую», — уточнил я. «Нет проблем», — обрадовался Константин. «Пошли в лавку». «У вас есть магазин?» — удивился я. «Почему нет?» — задал свой вопрос фермер. «На продажу работаем. Шесть точек на рынках в Москве открыли, и одну тут, на дороге. Народ туда-сюда ездит, удобно остановиться, чего-то купить». Под неспешный разговор мы дошли до одноэтажного кирпичного дома, и я снова изумился. «Кафе?» «Ну, это громко сказано», — засмеялся Костя, который к моей радости бросил виллы там, где я припарковался. «Мы поставили кофемашину. Варим капучино, эспрессо, латте, шаурму делаем. Перекус в основном для водителей». «У нас недорого, все вкусное, свежее». — добавила полная женщина за прилавком. «Знакомьтесь, Валя, моя жена», — представил ее Константин. «Слышь, найди детективу из Москвы Куру, из сегодняшних». Продавщица молча скрылась в подсобном помещении. «Эй, вернись!» — крикнул муж. «Свари нам сначала кофейку». Валентина безропотно опять возникла перед нами и обратилась ко мне. «Какой предпочитаете?» Я не любитель кофе, но отказываться мне показалось неправильным. Эспрессо. Самую маленькую порцию. Валентина превратно поняла мое желание получить немного напитка. «У нас цены не московские, дешевше. Но вас угостим бесплатно. Правда, Костя?» «Конечно», — заулыбался ее муж. «Не каждый день к нам детектив из столицы подваливает». В кафе вошла девушка со шваброй. «Все» отрапортовала она.